Вот в кабинетах отцы-пространщики привязывали к ногам табели о рангах, а ребята бухались и дрожали, и отвлекались понемногу. Гляжу, на руках по три пары часов, а на ногах по две пары часов, а на часах, на брусчуретах одна сплошная комбинация в духовно-борческих, комбинационно-благодеятельных, а ноги у них дрожат в духовно-борческих, и все там у них дрожит, и все там у них дрожит, как будто никогда не ведали они ночных канделябров». акси -вакси не пошел в банный зал и ждал, когда выйдут мужчины. Дядя Феля вытащил оттуда дядю Сережу, и тот потащился вперед, влепляясь в стенки и размазываясь по полу. Отцы-пространщики хватали его за руки и за ноги и втаскивали его в пустую комнату. Там он оттаивал, блевал, что-то неясное созерцал и гогошно что-то блеял. И мы оставили его там, иначе он не дойдет. Дядю Фелю я еле тащил на себе, пробираясь через площадь свободы, Он останавливался возле каждой водопроводной трубы раздробления и подолгу стоял там, то запевая песню, то затыкаясь в стык. Вдруг навстречу нам со свистом прилетела тетя Котя. Она схватила дядю Фелю за руку, закинула ее себе на спину и повлекла его назад в свою квартиру. Дядя Феля отпихивался от всех, а потом вдруг запел что-то вдохновенное, что-то патриотическое о любви, отгоняя от себя что-то фосфорическое и вдохновенное о тете Коти. Наконец, все уклонилось, все, что связано с любовью к тете Коте. Дядя Сергей уехал в Большую Отню, а оттуда один раз приехал в и больше уже ни о чем не увиливая, а также в голошах и в Жалком Портфеле, а также в многонациональном гольф-кепе, уже дважды перепаханном сапожищами трактористов. Уже дважды в Верховном Совете СССР состоялись танцы по случаю Октябрьской революции. Дядя Феля и Тети Котя нежно скользили под звуки танго – — Ах, котика! — нашептывал ей на ухо супруг. — У меня уже на обеих туфлях нарастают значительные заскорузлости. — Ах, Фелька! — нашептывала ему супруга. — Подожди еще малости, Майка нагрянет на нас с большущим запасом репараций. Майка писала им из Германии, как получилось, что все так получилось. В 1943 году она вернулась из Казани-Булгар в Москву, В трехпрудном переулке ее комнату-коммуналку захватили уже какие-то коммуналы, успевшие оформить документы на неслыханной вольности. Так пошла она по Арбату, не зная, куда сунуться, и натолкнулась на объявление Химико-технологического института. Приемный пункт находился за углом, она повернула за угол и тут же оказалась в Химико-технологическом общежитии. Прошло еще несколько месяцев, и в 1944 году она по соседству нашла там объявление – Срочный набор в военный институт военных переводчиков. Срок обучения — год с половиной. Сразу после обучения была объявлена капитуляция Германии. Юную девицу отправили в оккупационные силы, а именно в город Штальке в районе Дрездена, где старший лейтенант Костомаркин получил задание создать комендантский пункт. Младший лейтенант Майе Шапиру была назначена переводчиком при коменданте Костомаркине. Ну, конечно, все немцы охотно тянулись при виде молодых русских офицеров, Переводчица Шапиру была похожа на голубоглазую немецкую актрису кино, а Мич Костомаркин с его двухметровым ростом тоже был похож на немецкого офицера. Вскоре они поженились. И дальше этот Мич пошел собирать огромное имущество из числа опустошенных вил. Однажды в Казань пришло письмо «Прибываем втроем, Майя, Алла и Алевтин Костомаркин». Все прибыли на вокзал — тетя Ксения, тетя Котя, дядя Феля, Акси-Вакси, Галетка, Шуршурчик. Подошел поезд, в узком окне стояли трое — Майка, Алла с голой попой и фриц немецкого городка Алифтин Костомаркин из амического селения. За застольем на Карла Маркса Костомаркин и Феликс Котельник основательно поддали. — Понравилась тебе наша красавица? — спросил Феликс. "Охо!" О-хо! — воскликнул Костомаркин. Она меня так за палец ухватила, что чуть не отгрызла. — Да ну вас к чертовой матери! — махнула на них Майка и тут же вспомнила болью Бухмистрова. — Ну, в общем, ну как тут расположиться? Ну, в общем, ну как тут со всеми не обмешулиться? На бабушкин сундук, ну, с двумя стульями, уложили Майку и Алевтина. В отдаленный сосуд из двух стульев уложили Аллочку и навьючили на нее два всевозможных одеяния. «Коточка, я тебе обещаю, что репарации прибудут в скорости», — обещала тетя Майка. Ну, в общем, было, что алевтинка Костомаркин в ночном мглу несколько раз вскакивал, прыгал в сапоги и бухал через весь общий коридор. тра -та -та. По прошествии четырех недель алевтинка Костомаров в одночасье пропал. С тех пор он исчез из Ваксоновской, Котельниковской и Шапировской, и Гинзов жизни насовсем. Алименты он никогда не платил». Через каких-то мечей или мечей Майка получила сведение о том, что огромное поместье было прибыльно доставлено в те края, где оно и возникло, как достояние амических партизан. Майечка и Алочка остались вдвоем под эгидой либералов. Их в течение летней поры перевели в школьные Нинасти в поселке Хорошенской Нинасти. Там им выделили шесть комнат, которые надо было скрести от коровьих узлов и козьих горушек. Никто с этим нехорошеньким Нинастим никогда не совладал. Однажды, в самом начале 1947 года, у заведующего информационным отделом Верховного Совета ТА ССР Феликса Зинуровича Котельника полностью развалились его флотские ботинки. Полгода назад в глубине Междудворья найден был сапожник, бывший директор обувной фабрики Фахит Тукаевич, который только что отсидел свой срок за расхищение поверхностного кроя. Феликс Котельник взял тогда больничный лист на несколько дней. А Фахид Тукаевич взялся за изготовление кожемитовых подошв. Он долго жаловался на недостачу суровых ниток, в конце концов он все-таки обеспечил преодоление недостачи, и дядя Феля отправился на работу веселеньким малюром. И вот через полгода срока одним махом отвалились кожемитовые подошвы, и искособочились каблуки. Конечно, он мог бы обратиться за помощью к зампотылу Волжско-Каспийской военной флотилии контр-адмиралу Миронову, однако гражданским органам категорическим образом воспрещалось обращение за помощью к военным. Дядя Феля посредством помощи со стороны доктора Шалмана снова взял больничный лист и лег на койку, у своих надежд, положив себе на лицо первый том Малой советской энциклопедии. Все семейство собралось вокруг круглого стола в столовой. Все смотрели друг на друга с вопросом «что будем делать?». Все смотрели на тетю Ксению. Что будем делать? Та разводила руками. Сорочку закрыли. Вещевой рынок в Казани. Да и продать нам нечего на предмет обувки. Тетя Котя возводила кисти рук к потолку. Что делать? ленд поставки были давно закрыты. Комитеты по распределению поставок со стороны граждан атлантических стран тоже были закрыты. И вдруг тетя Ксения ринулась за печку к бабушкиному сундуку, на котором еще недавно ночевали германские молодожены, она разбросала до самого дна и извлекла оттуда тяжеловесные ботинки с канадской начинкой. Все ботинки были покрыты толстым слоем смазки. Тетя Ксения начала снимать с них этот слой и оставлять его на цинковой миске. Потом она стала извлекать двубортными чертами и протирать их до мельчайших качеств все эти свойства. Потом принялась очищать великолепные качества этих сапог. Наконец она положила их на бок и стала их тем же образом очищать и освобождать огромнейшие печати Британской империи на поверхности подошв, и так крупнейшие и прочищенные свойства обуви свисали по обе стороны венского стула.